Секицу Фудзимори. Биглец. Глава 1. Поезд мчался как зверь по широким равнинам Хоккайдо. В вагоне третьего класса, тесно набитом людьми, в оранжевом свете электрических ламп, одни сидят дремали, время от времени падая вперёд всем телом. Другие, не спавшие, разговаривали лениво и шумно. Глубокие тени и вся сонная монотонная атмосфера Превращали вагон в какой-то странный сарай. Снароже было совсем темно. За окном, казалось, степи, болота, рощи и пашни. Так можно было вообразить по грохоту поезда, рвавшего темноту, непрерывно меняя тон: то шумели стволы деревьев, то бросая далёкое эхо, словно ныряя в глубокие подземные пещеры, то поднимая стонущий голос земли. Но вот на черном небе, там, где должен быть восток, как раз на уровне глаз появилась чуть заметная светлая щель. Это был первый проблеск рассвета, возвещающий утро. Я выехал из Мурарана вчера в 11.20 ночи, а в 2 часа прибыл в Порт-Море, и оттуда поездом в 3.30 утра ехал в Хакодате. В Хакодате мы должны были прибыть в половине шестого. На проходе я только немного вздремнул, и теперь мне очень хотелось спать. Стиснутый среди пассажиров, я боролся с дремотой, то открывая, то закрывая глаза. Когда я открывал глаза и смотрел в окно, то видел, как небо понемногу светлело. Узкая щель на востоке становилась всё шире. Серая муть, сочившаяся из неё, заметно белела. Появилась вторая светлая полоса. Небо сонно открыло глаза. Мутный, как яичный белок, рассвет разлился по степи. Черные тени высокой травы и деревьев неясными призраками отразились на стеклах окон. Еле-еле я вырвался оттуда. Решил все равно там помирать, так уж лучше попытаться бежать, а там будь что будет. М-м-м. Да как же ты ухитрился так ловко сбежать? Действительно уж сама судьба тебе благоприятствовала. Сквозь дремоту донеслись до меня голоса. Я поднял голову и посмотрел перед собой. Должно быть что так. Уж раз выбежал оттуда, остаются две возможности: либо поймают и убьют, либо удастся скрыться. Все кту бежит к этому готовы. Был такой случай, незадолго до меня неудачно бежал один парень. Его поймали и для страстки других скрутили ему руки грубой верёвкой и привесили в избе к палке на целый день. Если б ненадолго ещё можно потерпеть, но ведь поймите на целый день. Страшно было смотреть. Кровь со всего тела стекла ему в ноги, а от пояса кверху он стал похож на горлышко от бутылки, тонкий, такой бледный, безжизненный. Ноги его страшно распухли, стали словно лапы слона или медведя. И весь он стал таким, что не разобрать было, человек он или что другое. Но когда он потерял сознание, его спустили, дали отдышаться, снова подвесили. Уж как он не плакал, как не молил это сволочь надсмотрщики, Ровно и не слышали даже, только посмеивались. Если хотели других припугнуть, конечно, такой случай и возможен. То, что ты видел, это ещё можно сказать нежное обращение. Я слышал вещи куда похуже. Говорят, есть такие места, где пойманных беглецов подвешивают к потолку за ноги, а на полу в это время жгут перец или сосновую хвою и душат дымом. Вся кровь приливает в голову, а как начнут ещё подкоривать, никто не выдерживает такой пытки. человек задыхается, кашляет и, наконец, дыхание замирает. Говорят, изо рта, из носа, из глаз течет кровь. Как потеряет сознание, то же, как ты говорил, спускают, дают отдышаться и снова. Да так по нескольку раз, пока не умрет. Молодой человек со светлым цветом лица, в фетровой шляпе, в коричневом клетчатом пиджаке, с виду похожий на служащего какой-нибудь фирмы или банка, рассказывал очень авторитетно, гордясь своим знанием перед собеседником. — Хм, неужели бывают и такие места? — недоверчиво пробормотал его собеседник. — Конечно! Есть! Да что там? Я слыхивал факты похуже! — еще с большим опломбом продолжал молодой человек. Я пристально вглядывался в лицо человека, сидевшего прямо передо мной, облокотясь, как и я, на подоконник, рядом с молодым человеком, похожим на служащего. Это был рослый широкоплечий мужчина с виду лет тридцати семи-тридцати восьми. Тип чернорабочего землекопа. Его лицо и руки были почти совсем чёрные. Под густыми бровями сидели очки с тёмно-жёлтыми стёклами в целлулоидной оправе. Несмотря на летнее время, на нём был грязноватый светлый юката, под ним виднелась серая рубаха, а поверх кимоно была надета грубая бумажная полосатая короткая безрукавк куртка. Круглая чёрная шляпа, добытая, по-видимому, в лавке старьёвщика, была глубоко нахлобучена на глаза. «Значит, верно прозвали наши бараки, тюремные камеры. Мне это еще не случалось ни разу, сиживать в тюрьме, но по рассказам других, тюрьма выходит куда лучше. Говорят, против наших бараков тюрьма кажется детской забавой. Пищу, отношения и работу не сравнишь. Ведь поднимали нас всегда, в два часа ночи, хочешь не хочешь, вставай. До семи вечера заставляли работать без отдыха, как скотину». Чуть попробуешь разогнуть спину, передохнуть, так сейчас же и вытянуть тебя сзади дубовой палкой. Ей сдавали три-четыре раза, а время для этого каких-нибудь пять-шесть минут. Стоя, глотаешь, торопишься, давишься, а потом ровно и не ел ничего. Сосет в животе, еле терпишь. Работа ужасно тяжелая. Деревья в горах повалили, и мы должны были срывать обрывы и заваливать низкие места». Бывает, что несколько раз заставят пройти по узкой доске, перекинутой со скалы на скалу, таща на рогожах землю и камни. От усталости голова кружится, ноги скользят. И сколько людей, поскользнувшись, попадало в глубокую долину и разбилось, кто их считал? Дрожь берет, когда вспомнишь, что каждый из нас чувствовал, идя над пропастью. Землякоп рассказывал слегка глуховатым голосом, охваченный тяжелым воспоминанием. — А ты на сколько лет подписывал контракт? Спросил молодой человек, даже не на год, всего только на апрель, май, июнь и июль, на 4 месяца. Агент говорил, этого срока достаточно, чтобы заработать хорошие деньги. Авансом обещал по 80 йен на человека, а по прибытии, мол, можно легко зарабатывать по 3-4 йены в день. Кроме того, смотря по усердию, не скупаться, мол, и на прибавку. Конечно, придётся разрабатывать совсем ещё нетронутую землю, так что работа, понятно, немного тяжеловата, но зато, мол, заработать можно. Да смешно его много. Что так это он всё ловко до да хорошо расписывал. И верно говорят, чёрт попутал, я сразу попался на эту удочку. Да добро если пади, а то я вместо агента расхваливал товарищам выгодные условия и уговорил ехать вместе 4-5 человек. Из-за этого ещё обидней было. Агент был мой знакомый. Так то, -то подиха хатал он как сумасшедший, видя как я изо всех сил хлопочу. — думал верно, — вот попалась деревенщина. Как подумал, так... Наконец все сборы к отъезду были закончены, оставалось только выехать. О балансах уже речи не было, еле-еле на дорогу-то дали. Стали мы доискиваться причины, а агент заявляет, что из этих денег вычитаются комиссионные и разные прочие там расходы, а остающиеся 24-25 иен будут выданы после того, как отработаешь полностью весь 4-5-месячный срок. Так он сразу начал вертеть, а я все еще не разобрался, что он попросту мошенник. Думал, может, и верно так, да и ехали мы наполовину за тем, чтобы посмотреть Хоккайдо. А ничего не увидали. Везли нас ровно солдат, не знали, где и как ехали. Добрались до Верховьев-Мукава, а там началась такая работа, что и во сне не увидишь. В день положили всего-навсего иену сорок, сен, полторы. Плоте они каждый день еще куда не шло, а то стали выдавать в конце месяца. Кроме того, вычитали и за барак, так что, если кто понемножку выпивает саке, то за целый месяц работы не остается ни гроша. Вы, может, скажете, что не нужно пить? Да ведь как простоишь целый день на такой тяжелой работе, довернешься в барак весь разбитый, тело как тряпка, кроме саке, ведь никакого удовольствия нет. Если не выпить, то ни душа, ни тело больше не выдержат. Не думал я, что будет так. Ведь с агентом было совсем другое условие. Жаловались мы по начальству, а те посылали к агенту. И бараки и агенты везде одинаковы. Так всегда делают при наборе рабочих. Если не будут расхваливать, кто же поедет в Хакайдо в такую глушь? Кажется, дети теперь знают такие проделки. А ты ещё вырос в Токио, где такое жильё, что говорят, у живой лошади незаметно глаз украдут. Как же ты мог попасть на такую старую уловку? Молодой человек произнёс всё это равнодушным и явно пренебрежительным тоном. Да уж и не говорите, совестно на людей глядеть. И земляк об замолчал, совсем пристыженный. Как говорится, кто обманут, тот и дурак. Просто ты пострадал от обмана и только впредь это будет тебе хорошим уроком. Конечно, жаль тебя и других рабочих, но если взглянуть с точки зрения правительства и хозяев, это до некоторой степени неизбежная вещь. Не только та дорога на постройке, которой ты работал, а все без исключения дороги Хакая до можно сказать, созданы такими вот жертвами, как ты. Даже под полотном, по которому мы сейчас едем, кто знает, сколько никому неизвестных рабочих лежит и гниёт. Но благодаря жертвам мы так легко путешествуем и надеемся, что будет ещё удобней и лучше. Жаль-то жаль, но если же лете держать рабочих свободно, то работу никогда не закончили бы. а мы не могли бы жить культурной жизнью правительство не то что не знает об этих тюремных камерах а просто старается делать вид будто не видит если раскапывать все эти недостатки и принимать жалобы по мелким делам их и наберёт так много что никогда и конца им не будет с точки зрения государственной на личное недовольство не приходится обращать внимание с богатым не тянись с сильным не борись есть такая пословица Раз на несчастье одного строится благополучие многих, то продолжал толковать молодой человек. Можно было подумать, что он сам был министром и отвечал на запрос по данному делу парламенту. Неужели правительство так думает, с горячностью спросил земляков. Но верно так, иначе всё можно было объяснить, что оно оставляет так долго эту систему тюремных камер. И правда, Я никак не мог понять, почему, когда жандармы и полицейские приходят иногда осматривать бараки, надсмотрщики всегда без всякого сопротивления выставляют их, как мальчишек. Случаются среди них и честные полицейские. Они специально подзывают рабочих, расспрашивают насчет обращения. Но за ними всегда следит кто-нибудь из надзора. И как подумаешь, что с тобой будет после, кто же скажет полицейскому правду под носом у такого зверя? А нет, меня удивило. Если бы правительство в самом деле пожелало уничтожить тюремные камеры? Нет, не уничтожить, а немного улучшить. Не может быть, чтобы оно не в силах было этого сделать. Я так считаю, что не говори, ведь нет же в Японии никого сильнее правительства. Вот я и думал, что правительство ничего не знает, ведь нельзя допустить мысль, что правительство не знает или поощряет такую систему. Но знаешь, даже и думать об этом глупо. Конечно, знает и молча признаёт. «Правительству надо заботиться о более важных делах, о благе государства и счастье народа. Будь я, например, министром, иначе не мог бы поступать. И наоборот, очутись я на вашем месте, конечно, считал бы, что невыносимо, но ха -ха, вашему брату самое лучшее думать, что такая уж ваша судьба, и мириться с действительностью. Среди людей всегда есть счастливые и несчастные. Каждый живет, по-своему принося жертвы». А что касается тебя и других, то ваша же собственная ошибка сделала вам ещё хуже. Я так и думал, что сам во всём виноват. Как бы ещё я один пострадал куда ни шло, а то ведь и товарищи потащил за собой. Так что землекол приуныв замолчал. За окнами рассвело. Показалось мрачное серое небо, сплошь затянутое облаками, сулившими дождь. Над степью висел какой-то особенный, свойственный только Хоккайдо туман. Совсем не чувствовалось летнего утра. Холодная, бледная муть, заставлявшая вздрагивать, как от прикосновения к коже ощипанной курицы, затопила вагон, в котором погасили электричество. Незаметно прибавлялись проносящиеся за окнами дома, угрюмые крыши и стены. Беззвучно шепчущие на ветру то поля замелькали в стёклах. Поезд подходил к Хакодате. Пассажиры шумно готовились выходить из вагона. Уже Хакодате? словно удивившись, спросил земляк об. Да, следующая. А ты хорошо знаешь Хакодате? И знаю, да не знаю. Тогда в апреле только проехали, так что скривив толстые чёрные потрескавшиеся губы, земляк об усмехнулся про себя. Пожалуй, нелегко будет найти работу. Да, теперь ещё депрессия. Ну, да не торопясь, мичь хорошенько. Человек в пиджаке говорил, стирая на своём платком сажу с носа и лба и стряхивая пыль с костюма. Да. Землекоп стал ещё более озабоченным рассеянно следил за движениями собеседника. Поезд, словно усталый от бега, дал унылый свисток и постепенно замедлил ход. Господин, значит, уезжает с семичасовым пароходом? Как будто спохватясь, переспросил землекоп, когда поезд остановился. Да. — Плохо, что так рано, на станции ждать скучно. — Пойду куда-нибудь отдохнуть и позавтракать, что ли? — Барин, позвольте, донесу вам чемодан. Молодой человек стоял с зонтиком и свертком одеяла в одной руке и большим чемоданом желтой кожи в другой. Землекоп ухватился за чемодан обеими руками. — Спасибо, не беспокойся. Немного тяжело, да ведь тут близко. Высокомерно отказался человек в пиджаке. — Да все равно, ведь у меня руки пустые. Нет, ничего, ничего. Чем тебя затруднять, я позвал бы носильщика, грубо отрезал молодой человек и вышел из вагона. Землекоп, чувствуя себя страшно неловко, осмотрелся вокруг, понурил голову и тяжело неся своё большое тело, молча пошёл на платформу. На платформе он остановился, словно не зная, куда ему идти. Послушай, я молча шёл за ним и тронул его за плечо сзади. Что? испуганно обернулся он ко мне. Извини, пожалуйста. Не пойдёшь ли со мной позавтракать куда-нибудь здесь поблизости? Простите, кто вы? Не на шутку испуганный, он быстро оглядел меня с головы до ног. Всё равно, моё имя тебе ничего не скажет. Я не из таких, что плавить тебя и зла тебе не желаю, можешь быть спокоен. Да ведь вы сидели против меня в вагоне, воскликнул рабочий. Ну да? И вы всё слышали, что я там рассказывал, прибавил он немного подозрительным тоном. Всё-то не всё, а большую часть слышал, потому и пошёл за тобой. Улыбаясь и позвав идти вместе, я шагнул вперёд. Невольно увлекаемый мною, он пошёл былыми мелкими шагами, забавными для такого великана, и вдруг остановился. Да у меня право совестное, сейчас совсем пусто в кармане, не могу принять вашего приглашения. Брось, о чём беспокоиться? Какие могут быть деньги у беглеца из тюремной камеры? «Тогда давайте хоть зонтик понесу!» Он торопливо догнал меня и пошел рядом. «Если хочешь, бери». На плече у меня висела брезентовая дорожная сумка, и единственную вещь, бывшую у меня в руках, дождевой зонт, я передал ему. Мы пересекли площадь перед станцией. Утренние улицы Хакудата еще не проснулись от глубокого сна. «Куда ни погляди, ставни домов везде заперты». Вдали в тихих серых сырых улицах тащился, скрипя по рельсам, только что вышедший маленький одинокий трамвайный вагончик. По безлюдной аллее тополей шли две-три женщины в ночных кимоно с черными шарфами на шее, постукивая Хьори Гетто. Должно быть, запоздалые гейши. И исчезли в переулке. — Господин, не зайдете ли отдохнуть? Возьмем недорого. Вдруг раздался у меня над духом чей-то голос. — Что такое? Откуда ты? — спросил я у молодого парня, шедшего за мной. — Я из гостиницы Кокусьё Кан, вот тут поблизости. Вы еще, вероятно, не завтракали. С этим пароходом поедете или останетесь здесь ночевать? Все равно постараемся услужить подешевле, так что пожалуйте к нам отдохнуть. Сейчас ведь куда бы вы ни пошли, не спят только в гостиницах, да на станции. Пожалуйста. — Кокусьё Кан, говоришь? А что, это близко? — Да тут вот сейчас же. — Ну, тогда остановимся у вас. Спасибо. Позвольте ваш зонтик. Банто, приказчик, торопливо кланяясь, протянул руку, чтобы взять у землекопа мой зонтик. Нет, это я понесу, поспешно отстранился тот. Тогда пожалуйте сюда. Банто быстро пошёл вперёд, завернул в переулок между маленьким ресторанчиком и фруктовой лавкой. Это был один из тех переулков, которые бывают только в портовых городах Хоккайдо. У входа в переулок посредине торчал чёрный обожжённый столб. Знак, что нельзя въезжать лошадям. На нём висел для чего-то большой ржавый замок. По обе стороны узкого переулочка толпились дома, обнесённые характерными для Хоккайдо высокими дощатыми заборами. Дома пестрели всевозможными вывесками: зубного врача, парикмахерской женских причёсок, починяльщика, дед, гостинец. Все эти постройки были выкрашены, каждая в разные цвета: жёлтый, красный, синий. стояли тесно, словно поддерживали друг друга, чтобы не упасть, покосившись в разные стороны. Посреди переулка шла сточная канава, прикрытая досками. У каждого дома стояли вымазанные дёгтем громадные мусорные ящики. Пустые ручные тележки были прислонены к заборам. Кое-где у заборов лежали беспорядочно сваленные груды брёвен. Прямо на улице у заборов сушилось на бамбуковых шестах бельё. В глубине переулка, над красной кирпичной стеной, торчало, поскривившейся верхушкой мачты какого-то судна, стоявшего в гавани. Всё это так же, как и закутанное туманом небо, казалось мутно-серым, будто налитым жидкой тушью. Всё грязноватое, полуразрушенное, пахнущее дымом и угольной копотью. Вот здесь, эй, посетителя привёл Громко закричал Бантов, входя в один из домов направо, на вывеске которого значилось жирными иероглифами «Гостиница Кокусьё-Кан». «Иду!» — послышалось откуда-то из глубины дома. Впереднюю вышла женщина с растрепанной прической, с полуспящими глазами, с пятнами вчерашних белил на щеках и на шее. «Добро пожаловать!» — даже не садясь на татами, чтобы сделать обычный поклон, с просонья сказала она. «Проводи в первый номер наверху. Обрано там!» — повелительно бросил ей банту. Женщина молча пошла вперед, поднялась по лестнице, ведущей из передней наверх, и привела нас в одну из комнат, как раз над входом, обращенную к улице и окруженную коридором. Около нашей комнаты было еще две. По-видимому, в комнатах только что кончили уборку. Фусума, глухие двигающиеся перегородки японского дома, были везде широко раздвинуты, отчего казалось, что в комнатах прохладно. Нигде не было видно постояльцев. — Господин! — Нельзя так. Уж вы пересядьте сюда! — торопливо сказал землекоп, увидя, что я присел против токанама на одной из принесенных служанкой клетчатых подушек для сидения. — Почему? — Да ведь если вы тут сидите, мне некуда сесть. — Что за ерунда? Не все ли равно где? — Нет. Я безразлично стал смотреть на толпу стен и крыш, видневшихся со всех сторон нашей комнаты. Они выглядели такими же, как если бы смотреть снизу, закопчёнными дымом нефти и каменного угля, и казались беспорядочной серой грудой глины и досок. С одной стороны переулка под крышей болтался флакс с крупным красным иероглифом кори. Это струганный лёд с фруктовым сиропом употребляется летом как прохладительное. И были зна этого флага странно не гармонировало с окружающей грязью. Над крышей этого дома большие красные кирпичные здания, должно быть, товарные склады, выставляли далеко в небо острые треугольники своих крыш. Под одной из крыш свили гнёзда прилетевшие откуда-то голуби. Стайка белых и сизых птиц неподвижно сидела на громадном треугольнике конька. Словно далёкий тихий свист доносилось по сырому воздуху их воркование. Глава вторая «А где же находится эта мукава?» Наливая ему в большую сакадзуки горячий сакэ, спросил я. «Да и сам-то я толком не знаю. Знаю только, что туда надо ехать трамваем от Камаки», отвечал он, пересев по моей просьбе на свободное место, спиной к Токанамо, в котором висела дешевая кричащих красок «Кокемоно» с изображением желтого тигра в зеленой бамбуковой роще. «М-м-м, вон оно где!» Оттуда надо еще идти километров тридцать в горы. В артеле, где я работал, числилось без малого триста человек. Причем одного надзора было человек тридцать. Подрядчик еще молодой, теперь ему тридцать один-тридцать два года. Но, говорят, он известный староста по всему Хоккайдо. Посмотреть на него ростом маленький, лицо все изрытое, чистые гамадоки, что продают в Токио. Точь-в-точь -точь такая вот рожа, прямо глядеть тошно. Даже странно, как с этакой рожей он может стоять во главе такого дела. А на самом деле он отчаянный человек и не в пример другим справедливый. Говорит он всегда мало, но все ему подчиняются. Больше старосты боялись его хозяйки. Все так и звали ее. Это Гадюка Окома. Была она удивительная красавица. Белая, глаза узкие, длинные, как ножи, брови. По старинке брила, оставались синие следы. Еще совсем молодая, 22-23 года. Не знаю, почему прозвали её Годюкой, но говорили, что была у неё на спине наколота громадная змея. Ходили слухи, что была она раньше служанкой в кабаке где-то на рудниках. Там и спуталась с теперешним своим мужем. Говорят, первая влюбилась в него. Подумать, почему бы влюбиться и в такого. Да, наверное, за смелость его влюбилась. Так и стали они вместе жить. И уж властвовала она, уж верно, что больше мужа. Даже самые отчаянные парни из надсмотрщиков, стоя перед ней, пикнуть не смели. Когда случалось провиниться кто и начнут пытать, то хозяин иногда и прощал. О кома же? Никогда. На глазах у нее кричит и бьется окровавленный человек, а она сидит преспокойно под длинного деревянного ящика с уголями, не торопясь покуривает свою трубку с длинным лакированным красным чебуком и внимательно, с удовольствием смотрит. А если кто начнёт просить, я думаю, ведь как никак она женщина, вдруг скажет: "Ты со мной не шути". Такую сволочь ещё хуже бить надо, и начнёт сама ещё бить трубкой. Не знаю, как её и назвать. Первый раз в жизни встретил такую женщину. Интересно заметил я, подливая ему саке. Не будь у неё такого характера, не могла бы она стоять над всеми надсмотрщиками и управлять работой. А надсмотрщики все до одного настоящие дьяволы. Ни сердца, ни жалости. Каждую группу рабочих человек двадцать пять. Сторожат они подвое-потрое. У них в руках дубовая палка в два с лишним фута. Да не круглая, а с острыми краями, вроде бруска, чтобы больней было. Чуть что заметит, сейчас же палка и зазвенит по спине. Относились к нам хуже, чем к собаке. И не только днем так нас мучили. Каждый вечер допоздна пьянствуют, а под конят всегда передерутся, орут, шумят. Как ни стараешься заснут, не заснёшь. Днём 17 часов подряд работаешь, совсем измучишься, а тут ещё и по ночам не дают спать. Такой тяжёлой жизни нигде не сыщешь. И сейчас, как вспомню, кажется, разорвал бы их в клочья. Как это я выжил там, сам удивляюсь. И откуда берётся у человека силы так долго эту муку терпеть? Да не я один выжил. Было много товарищей куда слабей меня. Заболевал кто, понятно, лекарств не было, а врача и во сне не видали. Но старались держаться изо всех сил, а кто падал духом, тому и смерть. Как ни страдает человек, ходить даже не может, а все равно тащат на постройку, заставляют работать. И вот что странно, при всем этом умирало-то не так уж много. Ужасно. А что это у тебя с глазами? До этого стал очки носить? Нет, все это благодаря трехмесячной работе. Раньше гордился я, что вижу лучше всех. Самые мелкие вещи рассматривал, и то глаза не уставали. А пока там работал, наверное, пот или пыль, а может, земля попадала в глаза, и после того, как сбежал, в скорости и начали болеть. В тени еще можно терпеть, а при ярком солнечном свете так режет, словно до самых мозгов пронизывает боль. Как ни стараюсь, не могу открыть глаз». Перед тем, как ехать сюда, пошел в Мураранскую больницу. Там посмотрели и говорят, какая-то система испорчена. Если некоторое время носить темные очки, может и поправиться. Вот и ношу такие очки. Вот оно что. Да не только глаза, тело совсем испортилось. Посмотрите с руками, что стало. Он протянул ко мне обе руки ладонями вверх. Это были громадные, с толстыми пальцами грубые ручищи. На ладонях вдоль и поперек виднелись следы ран и царапин, вздувшиеся бугры затвердевших мозолей. Линии на ладонях этих узловатых, опухших, похожих на перчатки для игры в бейсбол рук, были совершенно стерты. Не оставалось даже следов. — Видите, какие! Да и лицо-то совсем изменилось. И нет того, что надел очки. Мне только двадцать восемь лет. Не похоже, что так мало? Не только другие, и сам я дивлюсь. Сразу после побега приехал я в Камаки. Иду мимо стекольной лавки, а у дверей стояло большующее зеркало, и вдруг вижу в зеркале человека. Что за чудное лицо у него, думаю? И невольно обернулся назад. Там никого? Странно, думаю. Раз нет никого, не может быть, чтобы кто другой отражался в зеркале. Выходит, это я сам? Как сообразил, в чем дело, жутко стало. Правда, что глаза у меня тогда были хуже, чем сейчас, да голову стригли в барак, как будто лошадиными ножницами. Я не знаю. Её одежда, конечно, похожа теперь на перешне и пропотелая, засаленная, выпочканная землёй рубаха. А всё, чтобы за 3 месяца так перемениться? Да, нельзя подумать, что тебе около 30 лет. Я думал, по крайней мере, 36-37. Грустно улыбнувшись, он осушился как зуки. А чем же занимался до приезда в Хоккайдо? Держал зелёную лавку на овощном базаре в Канда. Когда в вагоне мы разговаривали с этим служащим, я сказал, будто ради наживы только приехал в Хоккайдо. Да так по-дурацки все вышло. Но на самом-то деле не так просто это было. Уж раз довелось с вами встретиться и угощение получить, расскажу, не скрывая, что было со мной до сих пор. И он начал рассказ о своей прежней жизни. Как я уже вам говорил, торговал я на овощном базаре в Канда. Вот уж подлинна благодать была. Каждое утро с 4 до 9 кипит у нас на базаре весёлая торговля. Поработаешь утром, а до вечера хоть и не делать ничего, а кусхе заботиться не приходится. Вы спросите, что же делают торговцы в свободное время? Это смотря по склонности. Большинство из них предпочитают учиться петь нагаута, киомота, такивадзу или играть в го и шахматы. А то и таким некупеческим делам, как дзюдо или бейсболом занимаются или ходят в Йосивару гуляют с уличными девками. Когда с товарищами хаживали мы выпивать, влюбился я в кельнершу из одного бара Васакуса. Была там одна девушка, довольно хорошенькая, только что поступившая в кельнершу. О Киме Сан ее звали. Уж так-то она приглянулась мне, ну прям беда. Все только и думал, как бы взять мне ее к себе. И не только О Киме Сан, это уж само собой разумеется, но и тетушки ее. Родители О Киме давно уже умерли. Разные дела, подарки, в театр и в ёсе водил, и на разные лады ухаживал, чтобы ей угодить. В конце концов желание моё исполнилось, и мы поженились. Это было лет 5-6 тому назад. Может и смешно, что я так про свою жену говорю, но женился ведь я по любви, и как только мог, о ней заботился. И она нежно ко мне относилась. Жили мы вдвоём душа в душу. Вдруг в прошлом году в январе в самый разгар холодов заразилась жена испанкой. Сначала мы думали обыкновенная простуда и особенно не тревожились, но болезнь обострилась. Доктор говорит положить лучше в больницу. Связ я её. А там болезнь закончилась плевритом, и она умерла. Это случилось в апреле, в самый разгар цветения вишен в Токио. Все идут вишни смотреть, гуляют, пьянствуют, а у меня горе. Ведь такая неожиданная смерть. Да еще и другая беда. За те два-три месяца, которые пролежала она в больнице, ушли все сбережения, что она постаралась до сих пор сделать. Да и то еще не хватило, пришлось влезть в долги. Да что? Каба бы она только выздоровела, все бы ни почем. Я совсем упал духом. Безразлично все стало. Торговля совсем опротивила. Так я тянул невеселые дни. Когда-то вдруг и начались эти разговоры насчёт поездки в Хоккайдо. Предлагал один мой знакомый, только что поступивший в агенты. Слушал я его, как будто уж очень выгодно выходило. На Хоккайдо ещё много мест не тронутых рукой человека. Раз уж поедешь туда, всё зависит от усердия и от смелости. Работа выгодная сколько угодно. И к тому же, в отличие от других бараков, где условия довольно суровые, тамошний староста очень добрый и честный человек, так он рассказывал. Я решил ехать. Всё равно хоть в тотью живи, тоска берёт. Ни детей, ни жены нет. Телом я здоров, годами ещё молод. Можно сказать, куда ни полететь, где ни умереть, весь разговор обо мне одном. Пользуясь случаем, полечу-ка я в широкие хакасские степи. Так подумав, согласился я не торгуясь на всё, что агент говорил. Однако на деле вышло не так, как ожидали. Правду сказать, там я впервые узнал, что такое жизнь. По сравнению с теми мучениями, что пришлось пережить, вся моя прежняя жизнь за двадцать семь лет была праздником. За это я порядком благодарен и агенту тому, и баракам. Потому научили они меня понимать, что такое жизнь. Вроде как учился, только больно дорого пришлось заплатить за эти уроки. И правда, что дорогие уроки. И сбежал-то я тоже благодаря урокам. Как я вам сейчас говорил, молодые парни с базаров в свободное время учились разным искусством. А я к таким нежным занятиям не способен и ходил каждый день в Кадакан учиться дзюдо. В то время не думал, что придется когда-нибудь пустить его в дело, просто хотел закалить, укрепить свое тело. Но неожиданно дзюдо сослужило мне службу. Я ускользнул с постройки в девять часов утра. Для бегства этот час был самым подходящим. В другое время, как ни старайся, невозможно бежать. Рассказывают, что некоторые прорывали по ночам ход в земляном полу в бараке и через него незаметно убегали. Но в нашем бараке стропила были загнаны под пол на 4-5 футов и соединены там деревянными стенками. Если под них подрываться, как спрячешь такую большую яму? И при том, как не пьянствовали надсмотрщики, а все же дежурили подвое каждую ночь и тщательно следили за нами. Даже в отхожее место и то одного не пускали. Дверь в бараке только одна, и та накрепко заперта, так что из барака никак не убежать. Но около девяти утра и рабочие, и надсмотрщики разбросаны по разным местам, да и надсмотрщики мало рассчитывают, что усталые люди в это время решат сбежать. Твердо заставил меня решиться на побег один из товарищей. Звали его Ито. Был он студентом из торгово-промышленного института. Один такой среди нас. Во время апрельских каникул решил Ито побродяжничать и приехал в Хоккайдо. Неопытный в жизни, сразу как-то растерялся и, очутившись на постоялом дворе без денег, не знал, что и делать. И как раз угодил туда ночевать один из наших надсмотрщиков. Увидав Ито, сразу смекнул «Вот, мол, подходящая птица!» И тотчас же уговорил ехать на постройку. «Поработайте, мол, два-три дня и дадим на дорогу до Токио». Ито, ничего не подозревая, с радостью поехал. Это было вскоре после того, как мы прибыли. Ну, конечно, никаких денег ему не дали, и, ничем не отличая нас, стали гонять его на работу. Куда уж тут ехать в Тотио? Каникулы кончились, а в институт вернуться не может, даже письма товарищам нельзя было послать. Ито каждый день плакал, так и жил. Все рабочие жалели его, а я больше всех. Между тем здоровье Ито становилось все хуже и хуже. Как приехал, был беленький, лицо благородное, но скоро совсем подурнял, только глаза большие такие стали. И глядя, как тает парнишка, я твёрдо решил, что его спасу и сам убегу с ним вместе. В тот день погода с утра была хмурая, как сегодня. Мы заранее условились обо всём и, пользуясь невниманием надсмотрщиков, бросились бежать изо всех сил. Двое сейчас же подняли крик и, давая этим знать надзору других групп, побежали за нами. Мы скрылись в бамбуковой роще и, пригнувшись, искали какое-нибудь убежище. Но роща оказалась невеликая, и скоро пришлось нам оттуда выбраться. А пока мы путались в плюще, мешавшем бежать, один из надсмотрщиков быстро нас настиг нас. Ах ты мерзавец! Ну, беги, беги теперь, беги поскорее. Он схватил Ита бежавшего позади. Я подскочил к надсмотрщику и с силой ударил его по лицу. От неожиданного удара тот зашатался и выпустил Ита из рук. «Беги скорее!» — закричал я Ита, и, толкнув его вперед, еще раз треснул надсмотрщика по голове. С этим ударом во мне сразу вспыхнула вся накопившаяся до сих пор злоба и ненависть. Он со стоном упал на землю. «Вышло!» — подумал я и бросился догонять Ита, как вдруг второй надсмотрщик, словно из-под земли, вырос передо мной. «Постой, сволочь!» — заревел он, занося надо мной дубовую палку. Я его быстро схватил под руку и, подняв, перебросил через себя. В первый раз отроду по-настоящему, на живом человеке, я применил свое знание дзюдо. До сих пор я сомневался, пригодится ли оно мне когда-нибудь на деле. Прием вышел удачно. Откуда у меня взялась необыкновенная сила, сам не понимаю. Перелетев через меня, надсмотрщик встал на голову и, перевернувшись, распластался на земле. Я уже не стал его бить и, не оглядываясь, побежал, что есть духу. Но тот скоро поднялся и расплённый злобой быстро догнал меня. Почему он не ударил меня палкой, мелькнуло у меня в голове. Должно быть, он её забыл где-нибудь в попхах. Счастье моё, что у него не было палки. Удар он меня, не пришлось бы мне здесь разговаривать с вами. Почти ничего не соображая, я снова швырнул его через себя приёмом дзюдо. И этот приём оказался блестящим. Мы добежали до места, где тропинка спускалась по узкому откосу. И когда я швырнул надсмотрщика, его грузное тело шариком перелетело через мою голову и шлёпнулось под откос. Мне стало жутко, ведь теперь приходилось, продолжая путь, перескакивать через него. Но мешка те колебаться нельзя было, и собравшись с духом, закрыв глаза, я разбежался и прыгнул с откоса через его тело. Однако, хоть и брошенный уже два раза, эдакий выносливый парень, он снова быстро вскочил. «Я от тебя, сволочь!» — с криком бросился он за мной. Я вздрогнул. В то же время донеслись издалека крики других преследователей. Если еще раз схватиться и замешкаться, я попаду к ним в лапы. Неожиданно обернувшись, я заревел на него во всю глотку. «Смотри ты! Посмей-ка еще только раз меня тронуть! Убью как собаку!» И помчался вперед. Должно быть, угроза подействовала, надсмотрщик отстал. Погоня затихла, а я все бежал и бежал, пока, наконец, не наткнулся на крестьянскую хижину. Я пробежал, должно быть, километров двадцать пять. Еле держась на ногах, вскочил внутрь, стал просить хозяев укрыть меня, не утаив, что убежал с постройки. Даже теперь, как вспомню, жутко становится. У всех тюремных камер имеется связь с окрестными мужиками. Заключают обычно условие, что если к крестьянину явится беглец с постройки, тот обязуется его задержать и выдать. За это хорошо платят, говорят, до четырех-пяти йен с человека. Я знал об этом еще раньше, но все же рискнул забежать. Хозяева дома, старые уже люди, ласково со мной обошлись. Накормили, дали выпить сырых яиц от усталости и всячески обо мне заботились. — Мы тебя не выдадим, ешь спокойно. Сюда к нам иногда приходят такие, как ты, несчастные беглецы. В прошлом году семерым помогли вернуться на родину, а в этом ты вот второй. Детей у нас нет ни души, и если приходит такой вот несчастный, всегда покормим кашей и яйцами. Счастье твое, что успел так скоро добраться сюда. Не иначе, как эта награда тебе за добрые дела в предыдущей жизни. Так успокаивали меня старики. Потом я пробрался на шахты на Баригава. Как никак сбежал я в одной рубахе. Если временно не пристроиться куда-нибудь на работу, нельзя ни дальше ехать, ни что-нибудь предпринимать. Шахтёры мне сочувствовали и скоро помогли устроиться на работу. Когда говорят о шахтёрах, представляются суровые люди, а на деле выяслось, что все они добрые и сердечные парни. Нелёгкая это работа в шахтах на Борегаво под землёй, а тут ещё глаза больные. Распрощался я с новыми товарищами и поехал в Комати, где нанялса на чистку канав. Это было как раз перед приездом в Комати наследника. Я счастливо налетел на работу. Благодаря ей я даже разбогател. Вот этот полосатый юката, шляпу, куртку до гдето всё купил у старьёвщика и принял человеческий вид. Но когда наследник проехал через Комати, опять не стало работы. Решил я что-нибудь подыскать в военном порту Мурарани. Некоторое время я пожил в ночлежке, разузнавал, нет ли в городе работы. Но в Мураране цены на всё оказались страшно дешёвые. Не удалась мне попытка работать хотя бы на рыбном базаре. Рыба до смешного дёшево. За четыре-пять штук комбалы берут каких-нибудь десять сен. Ничего не наторгуешь. И вчера вечером сел я на пароход из Мурарана, сегодня утром приехал в море, да так вот и добрался до Хакадаты. Значит, ты ехал на одном пароходе со мной? Ну да, я ведь ехал в третьем классе, так что не пришлось встретиться. Внизу вчера все боялись, как бы не залило водой, и всю ночь не спали, шумели, добавил он, протягивая свою сакадзуки. Твой рассказ такой, что и во сне не увидишь. Но что же стало с тем парнишкой Ито? спросил я. Что с ним стало, и сам я не знаю. Как бросил я первого надсмотрщика, думал, что нагоню Ито, Но, не встретившись с ним, догадался, что он убежал в другом направлении. Здоровье у него плохое, да еще облава, гналась со всех сторон, попался, наверное, им в руки. Если даже и укрылся в бамбуковой роще, то где-нибудь на пути от истощения умер, наверное. Лицо его вдруг потемнело. Все равно, так или иначе, он должен был погибнуть, но все же умрет с сознанием, что хоть на шаг да вырвался оттуда. Ну, а ты опять намереваешься приняться за какую-нибудь торговлю, поинтересовался я. За тем-то я и приехал. Слышал, что не в премер Мурарану, Хакадате место куда живее. Думал поработать, скопить хотя бы 5-10 йен и с этим начать хотя бы овощную торговлю. Только чтоб как-нибудь приодеться прилично и к ней брю вернуться в Токио. Если не оденешься, то в Токио и знакомым показаться нельзя. Хм. Если столько нужно, то извини, могу сейчас же тебе одолжить. Но зачем ты хочешь возвращаться в Токио? Снова открыть овощную лавку, новую хозяйку найти и как прежде зажить счастливой семейной жизнью? спросил я насмешливым тоном. Нет, теперь я совсем не мечтаю об этом. Да и семью заводить не в чём. Как поехал сюда, всю домашнюю утварь до последней мелочи продал. Покончил с домом и выехал только с тем, что на мне было. И теперь, чтобы снова пробовать строить своё гнездо, нет у меня на такое кропотливое дело никакой охоты, ответил он тоном возражения. Но а если так твёрдо решил, почему же опять непременно ехать в Тотью? Разве не лучше остаться работать здесь? Сказать вам правду, лежит на сердце у меня одно дома. Хочу, как вернусь в Токио, убить того мерзавца-агента, что толкнул меня на такую беду, угрожающе произнёс он. Убить? Да, с тех пор, как сбежал, думаю об этом и днём, и ночью. Из-за него я потерял всё в жизни. Ведь по его милости страдают ещё и теперь товарищи, обманутые вместе со мной. Как же я могу ему всё это простить? Выходит ты сам и оказался перед ними ровно сообщник агента, ведь я же их уговорил. Пусть я пожертвую собой, я ему отомщу. И может, спасу других несчастных. Конечно, этим не уничтожить всех подлых агентов, но одним станет меньше, и это будет на пользу людям. Так я думаю. Ну, убьёшь агента, тебе, может быть, и легче станет, но другим-то никакой пользы это не принесёт. Почему? Убьёшь его, рабочие пойдут к другому агенту. И если без него станет неудобно, взамен появится другая агентская контора. Подумай-ка, хорошенько. Пока существуют бараки и постройки дорог, всё равно рабочие пойдут туда наниматься. Рабочие-то по-прежнему пойдут, но условия должны будут стать лучше. Агенты непременно поймут, что они делают. Сильно сомневаюсь. Не рисуй фантазии, как в Сакура Гимендан. О боем убитому и убившему станет лишь хуже. Не бараков, не построек теперь уничтожить нельзя. Да главное и не в том, чтобы их уничтожить, Вспомни-ка, что говорил тебе в вагоне тот служащий. Служащий? И он подозрительно посмотрел на меня. Да, он прав. Что бы ни было с вами, это с точки зрения теперешнего правительства неизбежное обыкновенное дело. Правительству некогда возиться с такими, как вы, да оно и не думает этого делать. Если бы оно действительно о вас думало и старалось помочь, не стало бы современного японского государства». Среди тех же самых японцев правительство различает вас, которых едят, и тех счастливых людей, что жиреют, поедая вас. Поэтому те, кто приносится в жертву, всегда только поедаются, а те, кто едят, всегда только жиреют. Такие явления, как тюремные камеры, это просто игрушки в руках государства. Даже нет, это лучший образец современного государственного строя. Если ты серьёзно ненавидишь эти тюремные камеры и их приспешников, скверных агентов. Сперва научись ненавидеть стоящих за ними. Если ты тоже так думаешь, как говорил тот служащий, что когда таких, как ты, приносят в жертву, то это делается именно на пользу государству. Что эта ваша служба на пользу государства и народа. Лучше не злобствовать безрассудно, а покорно следовать своей судьбе. Нет, даже можно гордиться своими страданиями, считать их своей славой. Земляку простеренно и вопросительно посмотрел на меня. А если ты не можешь утешиться мыслью, что такая уж выпала доля, и есть в тебе дух протеста, тогда решительно восставай против самой главной основной силы. Это истинный путь к спасению всех. Твой опыт прекрасный опыт. Если теперь в самом деле открылись у тебя глаза на настоящую жизнь, используй свой опыт на деле. Но если ты во что бы то ни стало хочешь убить этого агента, Я совсем не собираюсь тебя удерживать. Вот 10 йен. Возьми их взамен прощального подарка и делай с ними что хочешь. Начинай ли торговлю, пей ли саке. Я сейчас уезжаю с пароходом от новой пристани в деревню. Ты не торопись, поешь хорошенько. И с этими словами я захлопал в ладоши, призывая служанку. А вы, значит, не будете кушать? удивлённо спросил он. Нет, некогда мне. Ничего, поем, как приеду в деревню. По счёту уплачено так, что ешь и мою порцию. И улыбаясь, я заплатил вашей чей служанке. Может быть, вы опять сегодня вернётесь сюда? Нет, сегодня не вернусь, да и сам не знаю, когда вернусь. Живы будем, может, опять где-нибудь встретимся. Я поднялся и протянул ему руку. Он тоже встал и своей грубой, рабочей, здоровенной рукой крепко ответил на моё рукопожатие. Простите, господин. Как ваше имя? что тебе в моем имени? Я ведь тоже не знаю твоего. Ну, будь здоров. Улыбнувшись ему, я вышел из комнаты, тонувшей в амглистом холодном тумане, и спустился по лестнице под низкий глухой рев пароходного гудка.